Глава пятая. Рамон. Рамону кажется, что он существует в этом ничто, и только короткими урывками, силой воли выталкивает себя в другой мир, который представляется каким-то сном, потому что теперь у него иная реальность, темная и муторная. Он выталкивает себя из нее, чтобы снова натолкнуться на мерзкую вонь трав и четыре стены, в которых он будто в клетке. Правда, это не стены сдерживают его. Его держит собственное тело. Оно не слушается приказов разума, да и нет никаких приказов. Его сознание настолько затуманено, что в нем живет лишь единственная мысль. Даже не мысль. Имя. «Энера». «Ты мне нужен!» Рамон больше не слышит ее голоса, по крайней мере, так отчетливо, но память о ней живет внутри и заставляет раз за разом пытаться прийти в себя, пошевелиться и открыть глаза хотя бы на треть. Но всякий раз, когда он это делает, в хижине появляется Декарка, а стоит ей прикоснуться к нему, Рамон вновь возвращается в ничто, и нет этому конца и края. Чем она его травит? Если он приходит в себя, значит, выжил. Значит, запустился процесс восстановления, и он должен все чувствовать. Но не чувствует. Значит, его чем-то травят. Наносят на его раны. В том, что он ранен, сомневаться не приходится, потому что память ему не отшибла. Он был внутри вертолета, когда тот взорвался, и помнил каждый миг дикой боли, разрывающей тело на части. Может, он не чувствует лап, потому что их нет? Но лапы есть, в этом он убеждается при следующем пробуждении. Они просто не слушаются его. Вспоминать о боли – последнее, что ему хочется. Поэтому он думает о Венере, о ее улыбке, о ее голосе. «Ты мне нужен!» «Он ей нужен, своей малышке! Ему нужно подняться! Подняться!» Рамон не знает, сколько это длится, сколько раз он засыпает и просыпается, но однажды он просто открывает глаза и больше не ощущает этого дурмана. Его сознание удивительно ясное, как у Вервольфа, который хорошенько выспался. Разве что вскочить на лапы не получается. Тело по-прежнему как желе и не слушается. А, да и лап нет, есть руки и ноги которые точно на месте и больше не ощущаются отдельно от него самого. По телу растекается невероятная слабость, но она ничто по сравнению с прошлой беспомощностью. Он шевелит пальцами левой руки, шевелит пальцами правой, пытается согнуть ноги в коленях, но на это уходят почти все силы, поэтому приходится снова растянуться на набитом соломой тюфике. «Хорошо». «Лучше отдохнуть пять минут, а потом можно и подняться. Хотя бы сесть». К телу возвращается чувствительность, боль, покалывание. Но они как те насекомые, которых достаточно в этой хибаре. На них можно не обращать внимания. Боль позволяет чувствовать себя живым. Отдохнуть он не успевает. В хижине появляется та женщина в ярких тряпках, которые служат ей одеждой. Она не удивляется тому, что огромный волк теперь человек, выходит, уже видела его. Ну и плошки с вонючей мерзостью у нее в руках нет. Это ничуть не снижает градус его настороженности, но Рамон медленно изучает своего врага. Оружия у нее тоже нет, разве что незнакомка собирается душить его голыми руками или длинными, заплетенными во множество мелких косичек, волосами. Мела. Она вдруг грациозно опускается на колени и склоняет голову. Красивая женщина перед ним на коленях. Нормальное явление из его прошлой жизни, но не в этой дикой ситуации. От того, кто тебя травил, по меньшей мере неделю, такого не ждешь. Рамону хочется спросить, что вообще происходит, но в горле так сухо, будто в рот насыпали песка, поэтому он заходится в кашле. Дикарка вскакивает и выбегает из хижины, чтобы спустя минуту вернуться с водой в глиняной чаше. Да там может быть очередной яд, но ему уже все равно. Рамон позволяет ей помочь ему сесть, прислонившись к стене, и припадает к воде, которая оказывается ледяной. Кашляет снова, но пьет. Быстро. Жадно. Яд он выведет, а вот от обезвоживания регенерация лишь замедлится». Несмотря на опасения, с каждым глотком в голове проясняется. Дурман рассеивается, и у него получается самостоятельно обхватить чашку двумя руками. «Еще!» – просит Рамон. «Ир, ир!» – кивает незнакомка и приносит еще полную чашу. Пока Рамон пьет, она, не смущаясь, рассматривает его, а он рассматривает ее. Кожа чёрная, будто уголь, тело сильное, мощное, высокий рост и крупные черты лица, начиная от густых бровей и заканчивая большим ртом. А вот глаза у неё ярко-синие. Она терпеливо ждёт, пока он закончит, и забирает чашу из его пальцев, когда Рамон перестаёт пить и запрокидывает голову. «Где я? Ир, Ир! Ты не знаешь моего языка? Я понял». Но, может, его знает кто-то еще? Ир-ир? Она тараторит что-то еще, но он ничего не понимает. Ни одного бесового, как говорят на родине Венеры, слова. Но язык жестов никто не отменял. Собравшись силами, Рамон показывает на себя, потом обводит головой хижину. Где я? Ир-ир так он решает назвать незнакомку, оказывается понятливой. По крайней мере, она выхватывает из своей прически палочку, подозрительно похожую на птичью кость, и начинает рисовать ею прямо на земле. Солнце, море, берег, зверь, раненый. Это он! Не просто раненый зверь. Зверь, упавший с неба и благословивший ее. Не только ее. Ее племя. Ее... А «Народ?» а, «Кажется, вопрос, где он, становится как нельзя актуальнее». «Впрочем, это даже не вопрос». Вертолет Илай разбился возле земель Джайо, племен, что не признают технического прогресса и живут обособленно. Это объясняло и то, что речь Ир-Ир не была похожа ни на один известный Рамону язык, а он мог свободно изъясняться на восьми. Тут же приходится вспомнить, как рисовать». Первый раз его хватило на то, чтобы поинтересоваться, сколько прошло дней. Нужно было знать, сколько времени он провалялся в бреду, сколько он потерял. К счастью, Диккарка оказалась сообразительной, и корявое падающее солнце сразу признало за световой день. И сразу же показала на пальцах. Две ладони и шесть пальцев. «Шестнадцать! Больше двух недель?» Силы в теле закончились, и он свалился прямо на тюфяк. Но не выключился, не уплыл в ничто, как в прошлый раз, что было уже огромным достижением. Лежал так, пока хижина не перестала шататься перед глазами. А за это время Ир-Ир успела выйти и вернуться с новой плошкой и новым запахом. Неотвратительным, как он помнил. Наоборот... В плужке оказался жутко аппетитный мясной бульон. Желудок сжался в комок, напоминая ему, что две недели там было пусто. Поэтому Рамон пил бульон потихоньку, чтобы все пошло туда, куда нужно, а не попросилось наружу. Еда придала сил, его больше не качало, и можно было продолжить разговор, пусть даже такой странный. Первое, что он понял — Он не пленник, скорее особо важный гость. Ир Ир называла его Мела. Рамон представился он, прижав ладонь к груди. Рамон, повторила женщина. Он так и не определил ее возраст, но она была молодая и полна сил. Наила. Наила. Вот они и познакомились. А вот Мела означало что-то вроде божества. Владыку у людей или предков у Вервольфов. Кстати, о Вервольфах. Наила была человеком, но на ее одежде сохранился аромат волков, да и за пределами хижины ощущались его сородичи. Поэтому следующим был вопрос, кто еще выжил после взрыва? Дикарка развела руками и покачала головой. Значит, никто. Ни Илая, ни парня Хавьера. Только он. Посланник небес для народа Наилы. Каждый выживший испытывает вину за то, что он жив, тогда как другие мертвы. Но Рамон затолкал это чувство куда подальше. Он жив? Это главное. Он нужен Венере и дочке, которая родится совсем скоро». Стоило ему о них подумать, как силы вернулись. Он готов был хоть сейчас бежать, идти, ползти с этого проклятого архипелага, только бы к ней. «Мне нужно вернуться домой!» Рамон показал на потолок хибары. «Пусть Наила считает его упавшим с неба. Это не важно. Главное, чтобы помогла отсюда выбраться». Он уже догадался, что она его вовсе не травила. Судя по трепетному отношению дикарки к божеству... Наила его лечила, очевидно, от полученных от взрыва ожогов. Даже думать не хотелось, в каком состоянии он был, если на восстановление понадобилось столько времени. «Вернуться!» — повторила сложное слово Наила и покачала головой. «Ир-ир!» «Нет!» «Нет!» «Почему?» Она затараторила что-то на своем... И теперь Рамон с досадой понял, что чувствовала Венера, впервые оказавшись на его острове, и почему так на него злилась. Он тоже злился на Наилу. На Наилу ли? Исключительно на себя, за свою беспечность, за свою беспомощность. Но эти чувства он отправил вслед за чувством вины. Самобичеванием он займется позже, когда выберется отсюда и обнимет свою женщину. «Потом можно наслаждаться этим чувством неделями, а сейчас ему нужен холодный разум». Наила перестала тараторить и снова взялась за рисунки, стерла ладонью его каракули и принялась вырисовывать свои сюжеты. Из ее слов выходило, что пути с земель Джайо нет. За пределами архипелага живут хелаиры, которые не почитают богов и уничтожают их творения, растения, воду, воздух, горы. Общаться с ними нельзя, иначе будешь проклят. Я тоже Хелаир, напомнил Рамон, чем насмешил свою спасительницу. Она прыснула от смеха. Нет, Хелаир, ир, нет, Хелаир, ты мела Рамон, святой. Ага. Ему было совершенно не до смеха, особенно когда Наила нарисовала его на архипелаге, и у нее получился безумно радостный волк. По версии аборигенки, он должен был быть счастлив, что упал именно к ним. «Если с вашего архипелага нет дороги, то как ваши джаи украли мою сестру?» Не говоря уже об оеголовках, которые были явно не гневом предков. Конечно, она его не поняла, пришлось рисовать, и с каждой его черточкой настроение Наилы портилось. В финале она вовсе разозлилась, подскочила и от души потопталась на его творении, при этом выдала длинную заковыристую тираду. Только спустя минуту опомнилась и плюхнулась на землю. Ответ она писала размашисто и торопливо. И этот ответ ему совсем не понравился. «На архипелаге есть нормальные племена, как племя Наилы, а есть ненормальные отступники, плохие Хэла». Они-то и могли украсть Мишель. Вообще это выглядело так, если она такая, как я, такая как Наила, Нирена, Наила Нирена? Неожиданно. Конечно, ценность Мишель как Нирены высока, но это в мире Вервольфов, а в мире Дикариджаяю. Для чего? Сквозь сомкнутые зубы процедил Рамон. Она тоже святая. Ответ, мягко говоря, поразил. Рамон даже сначала решил, что ошибся, но Наила повторила. «Мишель нужна была для детей, это понятно, но еще для власти, для нового племени». Рассказывать больше Наила отказалась, пообещала все показать, а он должен был все понять, когда увидит. Рамону хотелось увидеть все срочно, но проклятая слабость никуда не делась». Его даже их рисовальная переписка вымотала. Он не помнил, когда вообще ощущал себя настолько слабым, но такова была цена его жизни, и это было важнее головокружения и бессилия. Даже перекинуться в волка не выходило. Поэтому оставалось отдыхать и есть побольше мясного бульона. Много бульона Наила не приносило, всего лишь еще две плошки, и он понимал почему. Желудок отвык от нагрузки. Но все равно силы понемногу к нему возвращались. К вечеру он смог подняться и вывалиться из хижины палатки. Причем сделал это раньше, чем вернулась дикарка. За пологом, заменяющим дверь, оказалась тропическая звездная ночь и целая деревня из таких вот домиков. Все деревянные, с крышами из сухих листьев. Три домика в центре, потом круг побольше, за ним еще больше – Сверху, наверное, это выглядело как гигантский цветок, но убедиться в этом пока не представлялось возможным. Никаких атрибутов современного мира здесь не наблюдалось. Ни электрических проводов, ни спутниковых тарелок, ни даже простых рукомойников. Между хижин горели небольшие, вбитые столбами факелы. Они и освещали деревню. Деревню и его жителей. Последних было немало. Мужчины, женщины и дети – Босые, все в ярких тряпках и украшениях из косточек и зубов. У Рамона возникло чувство, словно он попал на съемки фильма про доисторическую эпоху или его забросило прямиком в прошлое. Потому что даже племя Риеку, с которым он сталкивался, несмотря на скромные жилища в саванне, носили кроссовки и знали, что такое вай fi Но Риеку были человеческим племенем о деревне Наилы, Стоило ему покинуть хижину, выйти наружу, как жители деревни, один за другим, начали вскидывать головы, принюхиваться и поворачивать в его сторону головы. Впору было подумать, что на нем до сих пор та травянистая мазь, с помощью которой его лечила Наила. Но дело было не в этом. Вервольфы, Абсолютно все. Не племя. Стая, в которой живет единственный человек, Наила. Точнее, не человек, Нерена которая считает его божеством, и, судя по всему, не только она одна. Потому что все Вервольфы, что сначала настороженно наблюдали за тем, как он шел между хижин, начали склонять головы. Кто-то почтительно, кто-то дрожа от страха, а один из мужчин, огромный, на голову выше самого Рамона, застывший со сложными на груди руками, ограничился простым кивком, вежливо, на равных. В нём легко угадывался Альфа. Угадывался бы, будь это мир Рамона. С этим же архипелагом и с их правилами всё не так однозначно. Он это чувствовал, но всё равно подошёл к застывшим возле великана Вервольфам. «Ты главный?» Кажется, он здорово натренировался в языке жестов, потому что великан его сразу понял. Строгий взгляд зажегся смехом, он мотнул головой и указал на подошедшую с другой стороны декарку. «Она?» Это была то ли шутка над упавшим с неба и ударившимся головой божеством, то ли сложности перевода, то ли... Последний вариант был самым невероятным, самым удивительным. «Стаей управляет женщина?» «Нирена Альфа!» «Ты Альфа?» Поражённо выдохнул он и мог поклясться, что дикарка его поняла. Это вполне объясняло, почему именно Наила общалась с ним, почему все склонялись перед ней, как ещё мгновенье назад перед ним. Наила рассмеялась, схватила его за ладони, повела куда-то прочь от толпы. А Рамон мог поклясться, что взгляд великана при этом зажёгся совсем непочтительной ненавистью. И совсем скоро ему стало понятно, почему. Наила провела его узкой тропой, вывела за территорию деревни и привела к небольшой реке. А потом сбросила свои немногочисленные тряпочки и шагнула в воду, приглашая последовать за ней. Учитывая, что самому Рамону одеждой служила исключительно засохшая, превратившаяся в толстую корку травянистая жижа, сбрасывать ему было нечего. Поэтому он шагнул следом, но сейчас возможность искупаться привлекала его гораздо больше красивой обнажённой женщины. Вода оказалась прохладной, если не сказать бодрящей, в отличие от жаркого, наполненного влагой воздуха. Рамон зашёл в реку по пояс и нырнул в воду. Смыть с себя эту дрянь казалось истинным наслаждением, хотя избавиться от неё было не так просто. Сначала корка размокла и превратилась в липкое нечто, И только спустя несколько долгих минут активного умывания наконец-то показалась чистая кожа. Рамон желал и боялся этого момента. Не нужно обладать выдающимися способностями, чтобы понять, он горел заживо, и последствия будут. Да, регенерация у Вервольфов прекрасная, и, может, через пару-тройку лет шрамы рассосутся, но сейчас... Сейчас наверняка красавцем он не выглядит. У него даже волосы сгорели» когда еще в хижине Рамон провел рукой по голове, то нащупал лишь колючий ежик щетины. Казалось бы, он же не женщина, чтобы страдать о внешнем виде. Не разорвало на части и прекрасно. При всей своей причастности к предкам отращивать конечности Рамон не умел. Он жив, цел. Но что подумает Венера, когда увидит его уродом? Не хотелось бы, чтобы его истинное испытывало отвращение, глядя на него... Как бы он ни старался убедить себя, что ему плевать, ему не плевать. Ему не все равно, что подумает его женщина. Поэтому Рамон тянул с умыванием, но показавшаяся на ладонях и предплечьях кожа была непривычно светлой, как если бы он никогда в жизни не загорал. Она ярко выделялась в ночи, где свет дарила лишь полная луна, а вот рубцов на ней не было. Просто кожа. Просто нежная, как у младенца. Что за... Это было все, на что его хватило. Рамон принялся тереть кожу еще сильнее. Руки, ноги, грудь, живот. Размякшая в воде корка уже слезала пластами. Он будто сбрасывал вторую кожу. А под ней была новая, чистая, неповрежденная ожогами. Он не верил своим глазам, но, кажется, то зловонное средство помогло. Или Наила знала что-то еще. Дикарка приблизилась к нему как раз в тот момент, когда Рамон пытался оттереть спину. Принялась помогать ему. Ее ладони скользили по коже ласково с небольшим нажимом, а сама девушка прижималась к нему – Это можно было списать на случайность, но когда она обняла его, провела пальцами по животу, Рамон перехватил ее руки, обернулся и показательно покачал головой. Ночь, река, уединение и красивая женщина рядом. Все должно было настраивать на романтику, но романтики он не хотел. И дело даже не в том, что он на днях чуть не отправился к предкам». Он уверен, что Наила не пригласила бы его купаться, если бы он не шел на поправку. После купания Рамон и вовсе чувствовал себя бодрым и полным сил. Он не хотел эту женщину. Его мысли занимала маленькая отважная волчица, его Нина. А ради нее он собирался жить и как можно скорее покинуть этот архипелаг. Но если Наила считает, что за помощь он станет расплачиваться таким образом, то она глубоко ошибается». «У меня уже есть женщина!» Произнес он отчетливо, когда Наила обиженно поджала губы и снова потянулась к нему. «Нет!» Рамон не повысил голос, но вложил в отказ всю свою волю. В конце концов, его считают здесь богом, так пусть и относятся, как полагается, по его статусу или это не понравилось. Декарка разразилась длинной тирадой на местном наречии, а после быстро вышла из реки. Правда, далеко не ушла, расположилась прямо на песке. Рамон неторопливо закончил с водными процедурами. Кожа уже едва не скрипела от чистоты. И только затем присоединился к девушке. На песке его ждал новый рисунок. Осознав, что ей нужно, Рамон чуть не рассмеялся. Наила хотела от него ребенка, благословленного богами. Все хотят от него детей и впору считать себя самым востребованным мужиком на планете. — Ребенок от бога! — все-таки хмыкнул он, рассматривая невозмутимую девушку. — Не слишком для тебя амбициозно? Видимо, она уловила его тон, потому что вздернула нос и рассмеялась. Они не знали языка, но мимику, интонации друг друга научились считывать на раз. Рамон принялся рисовать ответ. «У меня уже есть Луна. Она беременна от меня». Если бы ты еще смущала Наилу. Дикарка смотрела на него непонимающе. «В чем вообще проблема?» «Не повезло великану». «В моем мире так. Я люблю ее». «Для меня существует только моя Венера!» Рамон надеялся, что его поймут. Обижать свою спасительницу не хотелось. В конце концов, он действительно ей благодарен. И будет благодарен еще больше, если она поможет отсюда выбраться. Наила раздумывала долго или делала вид, что раздумывает. Но потом с улыбкой кивнула, признавая его позицию. Рамон тоже кивнул. Напряжение внутри немного отпустило. «Мне нужно найти сестру», — нарисовал он. «Найдет Мишель. Найдет тех идиотов, которые ее похитили. Найдет идиотов, найдет цивилизацию. Боеголовки как бы намекают, что не все племена Джайо дикие, некоторые очень даже прогрессивные. А там, где цивилизация, там и связь. Ему нужно как можно скорее сообщить своей Луне, что он жив. «Луна?» поинтересовалась Наила. «Нет, пришлось признаться». «Нет», отозвалась она эхом. Хм. «Это будет непросто», подумал Рамон.